Глава 5. Девятнадцать. Впечатления американца от путешествия по российской глубинке. Меня встретили до того бедные люди, что персни у них были нарисованы ручкой на пальцах. После взрыва Челленджера американцы расследовали, почему взорвался правый бак шаттла. А русские в это время расследовали, почему не взорвался левый. Чишков ёрзал по дивану в своей чайке. «Да чего все же неудобное сиденье. когда, наконец, на Азылка переделают его Волгу?» Ну, это так себя успокаивал. Неспокойно было? Три раза — ха! Извёлся весь. Громыка, Редиская эдка, ничего вразумительного не сказал. «Пётр Миронович, подъезжайте ко мне сейчас на Смоленскую площадь». Перед входом вас встретят. Мы с товарищами уже ждем. Гудки, ни тебе здравствуйте, ни тебе прощай. Волновался, видно, мистер, нет. А значит, и ему нужно волноваться. А что плохого могло случиться? Вариант один. Вчера должен был состояться концерт в Лос-Анджелесе группы «Крылья Родины» и «Роллингов». Но вот предчувствия чего-то плохого не было. Вчера ведь только с Машей Викой по телефону разговаривал. Все у них нормально. Разместил их Эндрю в каком-то небольшом пансионате. Других посетителей нет, только русские. Ну, в смысле, кубинцы, эфиопы. Что-то случилось на самом концерте? Вот гад этот громыка. Лучше бы громыхнул чего. Главное наказание — это ожидание наказания. Нет. Если бы было что-то совсем плохое, то сказал бы. И еще товарищи какие-то. Ехать-то несколько минут, а весь извелся. Высотка Мида была не копией его дома. Стиль один, чуть исполнение другое. Неужели она вся занята дипломатами? Сколько их? Почему эта куча народа не придет к очевидному выводу? Лучший способ привлечь другие страны к социализму — Это не деньги и не танки, вбуханные в младших братьев. Это повышение уровня жизни советских людей. Бояться, конечно, тоже должны. Но еще должны писать кипятком от зависти. Пока же особо нечему. Разве что образованию. Не двухчасовым же очередям за колбасой завидовать. В кабинете товарищи курили, поджидая Петра. Почти не видно товарищей из-за дыма. Он поздоровался со всеми за руку, открыл форточку и выбросил туда пепельницу. Взял стол, отодвинул его к окну и уселся. Товарищи переглянулись и начали искать, обо что окурки загасить. Не нашли с первого раза. Громыка хмыкнул, прошел в приемную, принес пепельницу пожиже. Не хрусталь с золотым обручем, как улетевшая. Товарищи молча загасили бычки. Петр не поленился, опять встал, забрал дымящуюся еще жиденькую хрусталину и опять выбросил в форточку. «Петр Миронович, там же люди ходят, нельзя же так!» Это Растропович первым отреагировал из товарищей. Всего в кабинете было пятеро. Сам Андрей Андреевич, Фурцева, Ростропович, Семичастный и цигун Хотя нет. Вон в уголку еще кто-то забился, но этот в присутствии шишек не курил. Сидел прямой, как струна, и нервно рукой газетки поглаживал. «Радикально. Наслышан о ваших заморочках с курением. Даже статейку в вашей краснотуринской газете мне достали. А вот Уинстон Черчилль сигары из рук не выпускал». Пригласил гостей жестом садиться хозяин кабинета. Так помер два года назад от инсульта. Сосуды в мозгу никотином забились. Не поспоришь. Ладно, присаживайтесь, товарищи. Дело срочное. Тут все уже в курсе. Фёдор Миронович, а вы какими языками владеете? Крамыка подозвал забившегося в угол газетчика. Великим и могучим. Отрадно. И опять не поспоришь. Книгу вашу последнюю прочел. Очень неплохо. Непонятно только, почему рогоносец. Там об измене жены как-то вскользь. Громыко взял из пачки газет верхнюю и положил перед собой. На правой странице была харя Мика Джаггера с остатками помидора в патлах. Это способ привлечь читателей. Вот как получилось у вас. Вся Европа возбудилась. Педин сказал «Наш ответ Толкину». «Английским не владеете? Толкина не читали?» о папа, А ведь в СССР еще не публиковалось!» Петр слышал, что есть слабенький перевод для детей, но его не публиковали. Ходит в сам издате. Слышал, что хороший писатель, но не читал. «Андрей Андреевич, нельзя взяли ближе к делу?» Прервала беседу литератора Фурцева. «Конечно, Екатерина Алексеевна. Федор Иванович, прочтите нам заголовки газет». Незаметный появился, прокашлялся и, на взгляд Петра, переизбытком пафоса начал. «Английскую группу The Rolling Stones, ее новый альбом Between the Buttons, забросали яйцами и помидорами, между кнопками, так переводится дословно». Федор Иванович положил сверху следующую газету. «Свингующий Лондон проиграл Коми из Москвы». Анонс третьей статьи Петру понравился. «The Rolling Stones» развернулись во всю инструментальную ширь и, прикинувшись бродячим оркестром с дуделками и свистелками, выпустили, не похоже ни на одну их, пластинку сплав слащавой пубертатной эстрады, дребезжащих резких гитар, страстного рок-н-ролла и печального барокко. И тут пришли русские и показали всему миру, как надо петь и что надо петь. «Думаете это, катящиеся камни закидали помидорами? Нет?» Духлыми яйцами забросали ущербную западную культуру. У русских был лучший балет, лучшие танки. Теперь у них еще и лучшие песни. Куда катится мир? «Достаточно, Федор Иванович. Переводы статей напечатайте в... в десяти экземплярах. Чем быстрее, тем лучше». Остановил своего человека Громыко. «Уже делаем?» «Хорошо, можете быть свободны». «Может, расскажете своими словами?» Встал со стула штеля и пересел поближе к товарищам. Кабинет проветрился. «Непременно. Если коротко, то ваши крылья...» «Крылья Родины. Наши». «На самом деле. Спасибо», — мотнул головой мистер Нет. «Наши крылья Родины спели перед камнями этими пять песен. Встретили их, неважно. Явно готовилась провокация спецслужбами США». Многие зрители пришли с яйцами и помидорами, хотели забросать этим коми. Получилось по-другому. Уже со второй песни зал принялся поддерживать наших. Даже когда те закончили и собирались покинуть сцену, непрекращающимися овациями и криком со свистом заставили девочек спеть еще одну песню. Потом вышли «Роллинг Стоунс». Спели одну песню. Их освистали. Вторую. Стали кидать яйца и помидоры а на третий все, что было приготовлено для наших, полетело в англичан. Этим не закончилось. Организатора избили и заставили уговорить русских петь вместо камней. «Крылья» спели еще три песни, и их по-прежнему не отпускали. Тогда ваша дочь спела еще пару песен на русском. «Фанаты ваш... нашего ансамбля после концерта прошлись по главным улицам Лос-Анджелеса». И устроили там натуральный погром. Пострадало пятеро полицейских, арестовано почти сто человек. А с девчонками-то что? не выдержал Петр. С нашими все нормально. И не только с девчонками, с мальчиками тоже. Отвезли под охраной полиции в их пансионат. Не перебивать меня, Петр Миронович, не все еще. Министр иностранных дел скрипнул зубами. К нам обратился директор CBS. Говорит, что у него с вами контракт. Он предлагает устроить тур крыльев Родины по всем Соединенным Штатам. Сорок концертов. Громако сел. Предлагал два с половиной миллиона долларов. П Предлагал? Уловил падеж Тишков. А вы сколько хотите получить? Напряглась Фурцева. Сорок концертов — это два месяца. Три с половиной — это как минимум. Хорошо. Я такую сумму и озвучил. «Они согласились», — порадовал всех Громыко. «Это же огромные деньги», — присвистнул Цвигун. «А вы что думаете, Владимир Ефимович?» Фурцев воткнула пальцем в семичастного. «Этим ведь не ограничится. Интервью в газеты и по радио. Потащит и в телевизор. Пресс-конференции разные. Кто там сейчас главный?» «Петр Михайлович Суббота. Он несколько раз возглавлял делегации наших артистов за рубежом». Вот и с Мстиславом Леопольдовичем ездил. Петр представил себе, как выглядел после концерта смешливый толстячок. — Не справится, Петр Миронович, Екатерина Алексеевна, я хорошо знаю Петра Михайловича. Олеглот, милейший человек и балагур. Да и к его организаторским способностям у меня претензий не было. Но это другой уровень, и это не очень любящая русских Америка. Нужно срочно отправлять туда другого человека. Ростропович замотал головой. Кого? хором воскликнули. Вы меня спрашиваете? развел руками виолончелист. Петр Миронович? «Семичастный тоже до этого с громыка. Я тут без году неделя. Никого не знаю. Владимир Ефимович, у вас нет человека? Блять, у меня все есть. Кроме человека, готового организовать гастроли артистам в США сроком в два месяца и на три с половиной миллиона долларов. «Семичастный вынул пачку сигарет. Но встретившись со злыми глазами Петра, сунул назад. Подождите, ведь там есть Эндрю Олдом. Это Андрюху избила толпа. В газетах нет имени. А разве можно такое доверить англичанину? Врагу! ставил первую фразу Ицвигун. Ну назовите фамилию! рыкнула на него Екатерина Великая. Ох, Петр Миронович, Петр Миронович! Ну не можешь ты ничего просто сделать! Обязательно тебе план надо в два раза перевыполнить. Просто ведь все было. Прилетели, спели пять песен и улетели. А теперь, Владимир Ефимович, Семен Кузьмич, вы хоть пригляд там за нашими можете обеспечить?» «Двадцать. Монголоиды — это любители шашлыков. Что-то мне на природу захотелось. Подышать свежим коньяком и шашлыком». 14 августа был день физкультурника. Штелли решил провести его на природе. Да что там на природе? На природе! На даче в Переделкино. А еще собирался совместить приятное с полезным. Нужно ему было участие кого-нибудь на его стороне в одном мероприятии. И у этого кого-то должна быть большая дубинка. Это не то, о чем вы подумали. Вот и выбрал свигуна, с семейством, почти самая большая в СССР дубинка. Дубина? Двусмысленно. Сначала решил развлечь лепшего друга сеню шашлыками. Потом передумал. Не самый главный в ресторане он по этому делу специалист. Нет, конечно, и сам делал как-то, и за другими подглядывал. Но ведь могут и не получиться. Не стал рисковать. Пошел протаренным путем. У самого Штелли в той истории был на даче агрегат. Коптильня. Непростая. Фильдипопсовая. Ящик из толстой нержавейки размером примерно 80 на 50 и на 50. Поверху гидрозатвор. Из того же металла и поддон, чтобы жир не капал на ольховые обрезки и решеточка, которую можно и горизонтально закрепить, и под небольшим углом, на тот случай, если коптить предполагалось что-то крупное. Целую курицу, например. Перебравшись в Переделкино, Петр себе такую у министра автомобильного заказал. И дня не прошло, привезли. Вспоминая свою коптильню, Штелли грустно усмехнулся. — Там сварено аргоном, и все зачищено и зализано крышке гравировка узора, ольховые веточки с шишечками и сережками. А тут даже сопли от сварки как следует не убраны. И это подарок министра. Что не так с этими людьми? Но коптило не хуже. Осталось добыть пару куриц и пару рыбин посолидней. Куры в гастрономах были. Вот опять вопрос чего с этой птицей сделали за 50 лет. Сейчас она синяя и тощая, а потом, при загнивающем, станет толстой и желтенькой». Помогла жена Лия. Она, пока была в ссылке на даче познакомилась с местными. Среди богемы были и нормальные люди, и некоторые даже живность держали. Двух домашних курочек у бабы Тоси и купили. Тоже не бройлеры, но и не жители Освенцима. Двух средних щук добыл ее муж, человек-загадка. Старичок-загадка. Петр ни разу его голоса не слышал. Несколько раз менял у него зеленые бумажки на рыбу. Не, не доллары, трояки. Помнет протянутую бумажку пенсионер, посмотрит на просвет и, насупившись, уйдет. Ни здрасти, ни до свидания. Не даже обвинения в фальшивомонетчестве, так и в этот раз стабильность. Свигун привез жену и дочь Виолетту, студентку-медика. Хорошо посидели. И курочек копченых приготовили, и рыбок, и коньячку-бутылочку, и купленную той же бабы Тоси наливочку вишневую. Комаров уже нет почти. Один мимо пролетит, с испугу пискнет, И наутек Лепота. Между второй курочкой и первой рыбкой Петр и завёл нужный разговор. «Семён, мне твоя помощь нужна». И он рассказал, как первый секретарь Свердловского обкома КПСС украл у колхоза «Крылья Родины» из Краснотуринска два автобуса марки «Мерседес». «А ведь он член ЦК КПСС», — хмыкнул Цвигун. «В прошлом году избрали» интересно там у вас дела творятся и что ж ты хочешь автобус вернуть автобусы заработаем заработают бассейн хочу чего чтобы в краснотуринске построили в следующем году хороший бассейн крытый за два автобуса заржал толстячок за наглость что мне надо от тебя я звоню николаеву константину кузьмичу чуть наезжаю на него «Но у него ведь уровень почти как у меня». «Вот. А потом передаю трубку тебе». «А ты говоришь?» «Кузьмич, не делай это». «Я и сам Кузьмич, но до такого даже додуматься не мог. Даже не знаю, что теперь делать». «Все. Потом дальше снова я». «А не боишься, что он твоим землякам начнет кислород перекрывать?» «А на тот случай у меня тоже есть заготовка. Попрошу Бика и еще пару-тройку автобусов». «Подарит колхоз обкому!» рожайся я тебе, Петр! Не наш -то человек! Не еврей случим!» «Проверили же сто раз биографию!» «Как бы и не больше!» Позвонили Николаеву на следующий день. Может, интонация у своего Кузьмича была не та, но только пообещал тот Кузьмич начать строительство бассейна уже в этом году. А ведь, оказывается, Красно-Туринск превращать в васюки из Москвы проще. Что заодно и баскетбольно-волейбольный манеж не заказал. 21. Ночью в родильном доме родили детей две женщины — европейка и негритянка. Утром медсестра приносит малышей матерям на первое кормление. Негритянка выскакивает с постели. Чурбенький мой!» «Это рок!» в смысле, не направление в музыке, нет, судьба. Петр как раз проходил мимо двери в кабинет, когда она опять полетела в него. Еле-еле разошлись краями. Блин, хотел ведь дверь перевесить или секретаршу повесить. Вот зачем она ее каждый раз с такой силой толкает. Хотя, может, женщина влюбилась в него, красивого и умного, а раз он не отвечает взаимностью то и пытается таким образом угробить. Так не доставайся же ты никому. — Петр Миронович, к вам Высоцкий ломится! Я ему говорю, а он опять! Штелли себе эту картину представил. Маленький, худенький Высоцкий ломится на Тамару Филипповну. — О, как вживую посмотреть хочется! — Пропустите его и чайку нам организуйте. — Сюр, твою ж! Полный разрыв шаблона. Высоцкий был в кубинской форме, с беретом на всклокоченной башке и с двумя медалями на груди. За плечами, на спине, на ремне из змеиной кожи гитара, грифом вверх, как переносной гранатомет. Ну, вылитый че? Обнялись. Почему бы не пообниматься? Еще ковид китайцы не вывели. Берет сам Че Гевара и подарил. И я вот, красавица. Высоцкий снял гитару и положил на стол для заседаний. «Ну, рассказывай, как гастроли прошли, а то от Маши фиг чего добьешься». «Видишь?» — Высоцкий выпятил грудь. «Я теперь кавалер Большого Креста, Ордена Ацтекского Орла. Это государственная награда Мексики для иностранных граждан за заслуги перед республикой и человечеством. Из наших только у Софии Калантай такой, ей в 1944 году дали». «Человечеством, бляха-муха!» Высоцкий как-то кисло улыбнулся. «А что не так?» «Да, по сути, орден этот дочери твоей давать надо. Это она ту песню придумала. Почти полностью и припев, и музыку. Я только пару куплетов. А переводил мои верши сам боски, А я только хрипел в микрофон. Весь голос сорвал». Он помассировал горло и, правда, хрипит. «А что, когда-то не хрипел?» Что за песня-то? Не за каждую песню дают ордена. «Тёмный вы тут! Отстали от жизни!» Но это кто ещё тёмный? Почти месяц пребывания в тропиках физиономию Владимира Семёновича превратили в уголек. Ему теперь в арапе Петра можно и без грима сниматься. Вот певец ты, Володя, замечательный. Поэт вообще великий, а рассказчик хреновый. «Целый час рассказываешь, а так и не сказал, что за песня». «Час спою». Высоцкий пристроил на колени кубинку и грянул. «Эль пуэбо унида хамас сэра, Винсидо». «Обана! Нежданчик! Чего украли?» «Как теперь чилийская революция без этой песни?» «Ну, хотя ничем хорошим один черт не закончилось». Высоцкий в конец разошелся. Стал просто лупить по струнам... В результате одну таки порвал. Вещь! В сто раз лучше, чем у самих чилийцев. Уже вся Куба, вся Мексика поет. Да вообще вся Южная Америка. А вы не слышали? А мы не слышали. Несправедливо это. Кубинская медаль у тебя есть. Теперь мексиканский орден. А наших наград нет. Я сегодня же напишу представление на орден дружбы. Может, обмоем это дело тогда? заявился Семен. А надо? Так еще повод есть. Мы с жанатой Баске пожениться решили. С Баске? Дочерью члена политбюро КПК? Негритянкой? Ростом под два метра? Штеллер ржал. Внутри. Еще обидится. Ничего и не два. Ну, повыше чуток. А папа знает? Чуток. На голову. Знает. А как же Татьяна Иваненко, Людмила Абрамова? «Ох, нехорошо на душе. Разведусь с Людмилой. Завтра на развод подам. А Татьяна что? Увлечение. «Ну, ты сам себе хозяин. Может, негритянка и лучше Марины Влади. Там ее сынок горек вроде и подсадит Высоцкого на наркотики. Теперь уже могут и не встретиться. Пятый Московский международный кинофестиваль, который открылся 5 июля 1967 года в Москве, Прошел без Высоцкого. Давно уж закончился. Уехала и колдунья. «Так что отметим? Приходи вечером ко мне. Друзья подойдут». «Стоп. Друзья. Как бы его чуть оторвать от друзей? Подожди про друзей. Ты про Боски пока поясни». «Но Джанета с крыльями родины из Пуэбле де Сарагоса. Полетела в Лос-Анджелес. Она с цыганами легко назад на Кубу». Там еще один концерт дали и домой. Вчера вот вернулся. Так твоей Джульетты теперь два месяца не будет. Президент Колумбия Рекордс Клайв Дэвис заключил с крыльями контракт на сорок концертов. Это месяца два. Не успеешь еще на ком жениться? И ничего не Джульетты. Джанетты, дождусь. Так что с отметим? Володя, ты бы бросил пить. Друзья, жениться он собрался на молодой девочке. «Давай я тебя пока в Краснотуринск отправлю, будешь песни писать, испанский учить, потом Джанету свою русскому обучать. У нее там квартирка однокомнатная, пока один поживешь. Потом уместитесь, думаю. Уместитесь?» «А, странный ты человек, министр. Самое обидное, что всегда прав. Так и хочется из-за этого, чего против твоих советов сделать». Взял гитару, стал снимать порванную струну. «Выписывай командировку в свой Краснотуринск. туринск «Здорово!» Интермеццо 5 В Киеве напротив общественного туалета стоят два бандеровца и беседуют. «А что то за литера, м? Там москали какают, а литера ж? Там жиды какают!» тю а мы де будемо? Наша Украина! Де хочемо, там и серемо!» «Проходите, Семен!» Брежнев поднялся навстречу гостю, взял под локоть, повел к двум креслом у журнального столика. Слышал, приболел, Леонид Ильич. Цвигун грузно плюхнулся в маленькое для его комплекции кресло, еле протиснулся между ручками. Мирундан. На охоте ногу подвернул. Пошло уже. Но генерал видел, что еще прихрамывает Ильич. Принес письмо Леонид Ильич. Это копия. С оригиналом работают эксперты. Брежнев взял лощенные листы фотобумаги, перетасовал как карты. Три небольших листа и не больно много текста. «Что скажете, Семен? Интересно?» «Ирибор!» — свигун хотел добавить, но Брежнев жестом остановил его и углубился в чтение. Читал, вздыхал, кекал, хмыкал, свистанул даже, потом глаза прикрыл, потом открыл. «Перебор, говоришь? Не заметил, что письмо отличается от других. Фактов меньше, и они другие. Заметил? Зато какие? Что там маньяки, предатели, фашисты, недобиты? Приятную мелочь, а это две бомбы, а третий листок не вписывается, словно для количества добавлен». «Для количества? Как думаешь, генерал?» «Может это быть и в самом деле сын Сталина, Яков?» Брежнев достал пластмассовую зажигалку Биг неделю назад с вигуном и подаренную, и зажег сигарету. Покрутил зажигалку. «Красивая! Где взял?» «Инопланетянин наш подарил десяток. Ему его миллионер привез. Ящик целый, сам видел». «Так что, Яков?» «Леонид Ильич, аналитики уверяют, что текст составлял русский человек. А ты думаешь, Яков грузин? Он поди на грузинском и разговаривать с не мог. Не аргумент это. Ну, потом. Есть наметки по кукурузнику». Цвигун подобрался. «История темная. Нет, Брежнев не замешан. Но кое-кто из персонажей ведь вполне себе жив и у руля». Ждем ваших указаний, Леонид Ильич. Давай на минутку представим, что это правда. И Хрущ признается, что нам это даст. Брежнев загасил сигарету и сразу же достал из пачки новую. Волнуется? Генерал обратил внимание, что сегодня необычные, не новость. Сегодня редкие, столичные. Еще как волнуется. Есть ведь и другие тайны пойдут довеском, да и наряд деятелей будет информация интересная можно в узде держать а можно и придушить этими вожжами. грубый ты человек семен хорошо хрущева незаметно изъять применить эту вашу сыворотку правды и вы спросить про то что этот яков написал правда ли что сталина отравили Ведь там и на самом деле в декабре 1954 года Сталин затеял глобальную реформу Политбюро, введя в его состав сразу 16 новых членов. Это революционное кадровое изменение, и оно было направлено против старых соратников. Могли Берия с Хрущевым и Маленковым подсуетиться. Берия тогда вообще на волоске висел. Активно шло следствие по Менгрельскому делу, направленному лично против него и его выдвиженцев. Яков вот пишет про заключение медицинского консилиума о смерти Сталина. По его словам, выходит, что это официальный документ, хранящийся в архивах, был подписан врачами уже летом 1953 года, через несколько месяцев после смерти Сталина. «При этом оригинальных записей врачей за период с первого по 5 марта не сохранилось. Только отдельные черновики. Срочно проверить!» Брежнев, не докурив, задавил сигарету в зародыше. «Уже занимаемся, Леонид Ильич». «Откуда? Скажи». «Ну, откуда этот Яков все знает?» «Как такое может быть?» Опять достал пачку вынул последнюю белую трубочку и скомкал и пачку, и сигарету. «Пойдем по рюмашке коньяка примем. Голова разболелась». Выпили, чего же не выпить, если есть. Брежнев снял спортивную куртку, остался в рубахе, подошел к выходу на балкон, но открывать не стал. Вернулся и еще чуть-чуть плеснул обоим в маленькие рюмочки. «Что с американцами, суки? Удавить обоих!» Если правда, вызвать сюда и удавить. Андропова загнать на Колыму, колхозом руководить. Если просто дурак. А если враг, расстрелять. Сунулся за сигаретами в карман, не нашел. Дай сигаретку. Закурили. Брежнев выпустил колечко, успокоился. А молдаванам и бандеровцам следствие возобновить. И поспрашайте там с прилежанием про женушку Хруща. Чувает мое сердце, что правду Яков этот написал. Иди, Семен, работы много, да и у меня хватает. Нужно с товарищами по Крыму посоветоваться.